Глава 5. Значение политологии неприятия убийства для общественных и государственных институтов. Институты, которые мы называем необходимыми, часто всего лишь те, к которым мы привыкли. Самых разнообразных форм построения общества может быть гораздо больше, чем граждане, живущие в различных обществах, способны вообразить. Лексиль де Токвиль Проблемы, ставящие под угрозу жизнь на земле, исходят от всех людей вместе. Они касаются нас всех, и мы должны действовать все вместе, чтобы решить их. Петра К. Каковы последствия этико-эмпирического перехода к ненасилию для политологии? Что он означает для политологов-практиков? Для структуры дисциплины, для ее отношений с другими отраслями наук и для ее различных институтов, призванных сделать ненасильственным все человеческое общество. Под институтами понимаются конфигурации целенаправленных социальных взаимоотношений, которые возникают в ответ на надежды и нужды людей. История цивилизации в большой степени – история инноваций в сфере институтов. Религия дает толчок к формированию сообществ, объединенных вокруг синагог, церквей и мечетей. Необходимость участия в политическом управлении порождает партии, выборы и парламенты. Из необходимости контроля над обществом произошли полиция, суды, и тюрьмы. Завоевательные цели приводят к возникновению технологических средств для боевых действий в воздухе, на земле и на воде. Из необходимости взимать налоги для содержания армии и на нужды государства произошла бюрократия и армия чиновников. Каким же изменениям должна подвергнуться политология ненасилия, чтобы она могла готовить переход общества к ненасилию. Перспектива ненасилия может быть интегрирована в старые структуры, например, путем ввода в специальности политологии изучения проблем демократизации – гендерных, расовых, классовых и экологических проблем. Или же старые структуры могут быть полностью перестроены, созданы новые – Параллельные, гибридные или же совершенно новые, сосредоточившие в себе все источники возможностей ненасильственной трансформации. Как демократии создаются демократами, которые понимают, что это такое, как заставить их работать и мотивированы заставить их работать, так же и общество неприятия убийства будут построены людьми, не принимающими убийства. Политология неприятия убийства возникает таким же образом. Существует множество путей к философии ненасилия, и все они индивидуальны. Человек может прийти к отказу от убийства благодаря своему рождению, вере, интеллекту, состраданию, перенесенной травме, медитации. Обширный исторический опыт и современные свидетельства способности людей посвящать себя борьбе за ненасилие, должен вдохновлять нас на поиски таких способностей в себе. Специализация ненасилия в политологии. Дух ненасилия, должен со временем проникнуть в каждый существующий раздел политологии. Но пока можно задуматься о создании новой специализации ненасилия как прототипа для перестройки существующих специализаций. При создании таковой необходимо руководствоваться общей целью – ликвидировать убийство – угрозы убийства и все, что им сопутствует из мировой практики. Это отличает данную специализацию от всех тех, что пропагандируют либеральную демократию, основанную на насилии. Научный социализм, основанный на насилии, или авторитарный режим, основанный на насилии. Специализация не насилие основана на Не на большем количестве ценностей и понятий, а на кардинально иных ценностях. Следуя современной формуле обучения от вводных курсов до докторантуры, новая специализация сделает своей задачей развитие умений, необходимых для создания и поддержания обществ без убийства. Основными должны быть четыре умения – исследовательские навыки, обучающие навыки, навыки для конкретных действий и навыки критического размышления, выражаемого в общении через средства массовой информации и в повседневной жизни. Студенты, начинающие обучение, должны быть ознакомлены с наследием насилия и убийств в истории человечества. После чего им должно быть предложено пробовать искать пути удаления убийства из жизни человеческого общества, как если бы они были политическими лидерами или политологами. Затем они получили бы сведения о способности человека к творчеству, к политическим нововведениям и к труду на благо мира, и во имя уважения человеческого достоинства в каждой сфере общественной жизни. Следующим шагом мог бы быть обзор задач, требующих решения. Насилие, экономика, права человека, окружающая среда, сотрудничество. Современных политических институтов и самых последних разработок по логике анализа ненасилия и принципам действий которые необходимы для создания общества ненасилия. Далее необходимо дать возможность студентам рассмотреть ряд альтернативных, но связанных между собой способов решения проблем и работы непосредственно в сообществах. После такой подготовки следующий шаг – участие в групповых проектах или выполнение своих собственных, чтобы применить соответствующие навыки в исследовании – образовании, действий и критическом анализе для создания альтернатив насилию. Эти проекты должны быть ориентированы на местные, национальные, международные и глобальные условия. Результаты таких проектов, представленных в виде дипломных работ, вносятся в банк памяти раздела ненасилия и публикуются в интернете, чтобы их можно было использовать при решении проблем. Выпускники могли бы приложить свои силы на государственной службе и в гражданском обществе. Некоторые из них могли бы продолжить обучение для получения степеней магистра и доктора политологии ненасилия, присоединиться к существующим областям исследования или основать совершенно новые. Специализация политологии ненасилия, безусловно, ориентирована на подготовку кадров для служения обществу. В своей собственной структуре и способах разрешения конфликтов политология неприятия убийства могла бы демонстрировать характеристики общества ненасилия, демонстрировать культуру равного партнерства мужчин и женщин, основы общества ненасилия. Необходимо обеспечить длительную обратную связь с выпускниками, чтобы определять новые области исследований и корректировать подготовку студентов для решения новых непредвиденных задач. Поскольку знания о ненасилии представляют интерес для всего мира, новое отделение будет привлекать талантливых ученых из разных стран для непосредственного преподавания и через дистанционное обучение. Местное сообщество может рассматриваться как модель для решения проблем, важных для всего мира. Университет Шанти-Сена, Корпус Мира Переход к обществу ненасилия требует создания ненасильственной студенческой организации как альтернативы военной подготовке. Часто предоставляемой или обязательной во многих колледжах и университетах. Эта организация может существовать на базе факультета политологии, но членами ее могут становиться все учащиеся в данном учебном заведении. Как бы эта организация ни называлась, Шанти Сена или Как-то еще это хорошо организованная структура, члены которой проходят подготовку, помогающую разрешать конфликты мирным способом, обеспечивать безопасность сообщества и граждан, оказывать первую помощь пострадавшим в результате несчастных случаев и катастроф и конструктивно трудиться на благо общества. Практическая подготовка дополняет теоретическую, развивающую навыки лидерства. Духовным источником является утверждение жизни, присутствующее во всех религиях, возвышающее влияние музыки и искусства. Жизнелюбивая сила спорта и удовлетворение от службы на благо других. Члены организации могут привлекаться к работе во время кризисов на кампусах и за их пределами и поставлять лидеров для других социальных институтов. Она может снабжаться и финансироваться на тех же принципах, что и современные курсы военной подготовки. Эту программу можно адаптировать и к доуниверситетской подготовке. Ценным источником практического опыта для организации Шанти-Сена могут быть образовательные учреждения профессора И. Радха Кришнана из Индии, деятельность 80-тысячной ненасильственной армии мусульманского освобождения, божьи слуги в Индии, 1930-1947, движение Кинга за ненасильственные социальные изменения, а также другой опыт, ненасильственной подготовки. Университеты неприятия убийства Переход к обществу ненасилия требует выработки навыков и умений, и такой подготовки, какую не в силах обеспечить ни одно отделение университета или отдельная дисциплина. Поэтому трансформация к ненасилию всей политологии означает сотрудничество со стороны представителей всех общественных, естественных, гуманитарных наук и всех профессий. Необходимо создание целых университетов, готовящих к жизни без насилия на местном, национальном и международном уровне. Университеты доказали свою способность к полной мобилизации человеческих и интеллектуальных ресурсов во время войны во имя насилия. Как сказал президент Гарварда Джеймс Конаннт 18 июля 1942 года, «Чтобы приблизить день, когда Германия и ее союзники безоговорочно капитулируют, мы мобилизуем все интеллектуальные ресурсы этой древней обители ученых. Гарвард стал известен как «Арсенал Конанта», а мобилизация всех сил на войну полностью изменила университетскую жизнь. Студенты-физики были привлечены к работе над сверхсекретным проектом по созданию атомной бомбы в Лос-Аламос, Нью-Мехико. Как вспоминает один из тех студентов, «Это было что-то вроде научной утопии, лучшие умы, Свободно обменивались идеями, невзирая на возраст, должность или предыдущие достижения. Не следует ли университетам старым и новым также энергично заняться ликвидацией войн и всех форм убийства, которые угрожают выживанию человечества. Пока еще высшим учебным заведениям предстоит. Долгая дорога к ненасилию как ценности в высшем образовании, поскольку они очень неохотно вводят курсы, программы по ненасилию или включают ненасилие как основное понятие в очень дорогостоящие общеуниверситетские программы по этике или ценностям. Политические партии неприятия убийства прикладной политологии неприятия убийства необходимы политические партии, которые участвуют в решении насущных проблем общества. Общее название для таких партий может быть партия Ахимса Сарьодая, Ахимса – не насилие, Сарьодайя – благополучие всех. Такие партии должны появиться в специфических социокультурных условиях. Целью таких партий должно быть создание местных, И глобального общества неприятия убийства. Они отличаются от прежних партий тем, что выражают не классовые интересы, а общие, поскольку все получают выгоду от отсутствия убийства и наличия свободы, справедливости и материального процветания. Может существовать одновременно несколько таких партий, конкурирующих на основе ненасилия. Ожидаемый конструктивный вклад таких партий в выборный процесс, выработку государственной политики и другую деятельность противоречит запрету завещанному Ганди на непосредственное участие в политической жизни. Последний совет данной Ганди, борющимся за ненасилие в декабре 1947 года, был ⁇ Оставаться вне политики, так как политика неизбежно коррумпирует ⁇ Вместо этого они должны работать в гражданском обществе, среди людей, чьи нужды самые насущные, влияя на политику и политиков извне. На самом деле это означает позволять другим становиться коррумпированными и принимать решения, влияющие на взимание многомиллионных сумм налогов, на жизнь миллионов людей и каждый аспект жизни общества, войну безопасность, питание, одежду, жилье, здоровье, образование, экономику, культуру и окружающую среду. А активисты ненасилия в это время должны будут пытаться повлиять на коррупционеров и их пособников так, чтобы они делали добро. Однако надо отдать должное предвидению Ганди. Он сопроводил свой запрет К следующим допущением. Цитата. Но может прийти время, когда люди скажут, что они хотят, чтобы только мы и больше никто стояли у власти. В этом случае можно пересмотреть нашу позицию. Конец цитаты. Естественно, что условия, благоприятные для появления партии ненасилия, будут очень разниться. Однако везде процесс этот будет нелегким, даже там, где представительные органы составляют часть системы управления. Политические партии неприятия убийства должны приготовиться к долговременной борьбе по самым важным для общества вопросам, таким как смертная казнь, призыв в армию, война, ненасильственные государственные перевороты, терроризм, геноцид, преступность, насилие, разоружение и так далее. Тем не менее, результата можно добиться, применяя творческий подход, демонстрируя мужество, международную солидарность и готовность служить обществу. Отделение общественной службы на принципах ненасилия. На всех уровнях управления необходимо создать отделение общественной службы с полномочиями Кабинета министров. Их задачей будет следить за условиями жизни общества, поддерживать профессиональную подготовку кадров, занимающихся предотвращением убийства и посттравматической реабилитацией, и формировать политический курс, который обеспечит благополучие сообщества без насилия. Поскольку насилие влияет абсолютно на каждый аспект жизни общества, внимание к нему со стороны общественной службы не менее важно и ответственно, чем вывоз мусора или подача чистой питьевой воды. Отделение ненасилия будет собирать статистику случаев применения насилия и выдавать рекомендации по действиям, устраняющим насилие на самых разных уровнях. Вместе с рекомендациями будут составляться периодические отчеты, подобные тем, что составляют независимые проверяющие агентства. Эти отчеты должны подчеркивать слабые и сильные стороны трансформации к ненасилию и рекомендовать более эффективные действия по решению проблем общества. Учреждения по обеспечению безопасности. Переход к обществу неприятия убийства требует создания сил всеобщей безопасности, подобно традиционной армии и полиции, для действий по защите населения и гуманитарной помощи на земле, в воде и в воздухе. Такие силы должны быть подготовлены для превентивных, антикризисных и посткризисных действий. Руководящие кадры могли бы готовить существующие военные и полицейские академии после их соответствующей перестройки или новые академии, где подготовка будет основана на принципах ненасилия. Примером для подобных академий может служить университет Шанти-Сена. Обеспечение безопасности без применения насилия означает вовлечение в этот процесс всего населения на местном, национальном и международном уровне. Этого можно добиться путем создания центров изучения ненасилия в жилых кварталах, в школах, храмах, рабочих местах. Специальные центры, связанные между собой компьютерной сетью, должны работать в каждом сообществе. Модели организации жителей на местах уже давно существуют и вполне применимы в данном случае. Необходимо также создать советы безопасности на принципах ненасилия на национальном и транснациональном уровне, а также назначить аташе по культуре ненасилия при каждом дипломатическом учреждении. Советы безопасности, основанные на принципах ненасилия, нужны для противопоставления альтернатив ненасилия способом решения конфликтов, применяемым государствами, склонными к насилию. Совет безопасности при ООН, например, мог бы состоять из представителей государств, реже всего применяющих насилие, не обладающих ядерным оружием, армией, не применяющих смертную казнь и так далее Необходимы также разведывательные управления на принципах ненасилия, которые вместе со средствами массовой информации и гражданскими комитетами могли бы раскрывать все угрозы убийства и мобилизовать силы и средства для их предотвращения. Аташе по культуре ненасилия не менее важны, чем традиционные военные аташе. Эти люди должны налаживать добрые отношения сотрудничества между всеми поборниками ненасилия в разных странах. Всемирная компьютерная сеть интернет позволит делиться информацией, имеющей отношение ко всеобщей безопасности и, возможно, будет источником формирования мнений и представлений, не зависящих от точки зрения правительства или средств массовой информации на ту или иную ситуацию. Институты гражданского общества на принципах ненасилия Возможности институтов гражданского общества содействовать появлению и существованию обществ ненасилия практически безграничны. Многие из них уже существуют, и можно ожидать появления еще большего количества важных и нужных институтов. Духовные советы – на принципах ненасилия. На каждом уровне общества необходимо создать духовные советы, основанные на утверждении ценности жизни от рождения до смерти. Такие советы могли бы состоять из представителей религиозных и гуманитарных организаций, исповедующих в своих традиционных верованиях или философии принципы ненасилия. Они могли бы внести значительный вклад в открытие каждым человеком в себе и всем обществом в целом способности жить по законам неприятия убийства. Консультационные центры на принципах ненасилия. Такие консультационные центры необходимы для поиска ненасильственных альтернатив при решении проблем общества. Такие группы, сосредоточив духовные, научные, организационные и другие ресурсы, могли бы прямо или опосредованно помогать всем, кто хочет предотвратить убийство, остановить кровопролитие и создать условия для примирения и восстановления. Здесь необходима помощь частных институтов, которые могли бы представлять такие консультационные услуги на основе своего опыта. Примерами могли бы служить способы разрешения конфликтов квакерами и опыт предоставления помощи другими религиозными или гуманитарными организациями. Транснациональные союзы В дополнение к структуре институтов неприятия убийства, которую можно было бы назвать «сверху-вниз», политические партии, отделы общественного управления и институты всеобщей безопасности, необходима структура снизу вверх, которая собрала бы все трансформирующие институты ненасилия в единый союз. Примерами могут служить Организация непредставленных народов ОНН, коалиция народностей с выраженной национальной принадлежностью, ставящая целью влиять на политику ООН ненасильственными средствами. Международная амнистия, Гринпис и Международное братство примирения. Участникам такого союза вовсе не надо соглашаться по всем позициям. Достаточно того, чтобы они стояли на позициях ликвидации убийства из жизни мирового сообщества. Реабилитационные центры для лидеров движения за неприятие убийства Необходимо создание центров, где лидеры ненасильственных организаций и движений могли бы восстанавливать силы, размышлять, писать и делиться опытом. Очень часто для лидеров, занимающихся опасной, всепоглощающей борьбой за ненасилие, единственное время для отдыха – это тюремное заключение или госпитализация. Реабилитационные центры, находящиеся в разных частях мира, дали бы возможность восстановиться физически и умственно, пообщаться с коллегами из разных стран и наметить план действий на будущее. Они могут существовать на частные пожертвования или входить составной частью в институты, занимающиеся трансформацией общества на принципах ненасилия. Центры пропаганды ненасилия – мастерами искусств. Необходимо создание институтов, которые поощряли бы творческий подход к ненасилию через искусство. Ромен Ролан так цитирует Толстого. «Искусство должно подавлять насилие, и лишь искусство способно на это». Изучая ненасилие в поэзии Шелли, Арт-Янг замечает, цитата, «Ненасилие – это больше, чем политическая теория. Это то, из чего сделана жизнь и соткана поэзия». Один из принципов движения последователей Мартина Лютера Кинга гласит «Нет песни – нет движения». Необходимо предоставить возможность художникам, поэтам и писателям собираться вместе, чтобы делиться опытом и узнавать о новых творческих подходах к воспеванию ненасилия. Среди видов искусства, работающих для создания общества неприятия убийства, могут быть самые разнообразные. Литература, поэзия, живопись, скульптура, музыка, танцы, театр, кинематограф телевидение, фотография, архитектура, дизайн и так далее. Искать новаторские пути, ведущие к ликвидации насилия, очень интересная задача для искусства. Альтернативой, например, привычным детективам, где раскрываются убийства, могут быть детективы, где сыщики, используя все свое мастерство, предотвращают убийство и самоубийство. Для поощрения лучших образцов следует установить награды за вклад в искусство, пропагандирующее ненасилие, которые не будут уступать Нобелевским премиям. Институты исследований и анализа политики ненасилия Подобно частным институтам, призванным консультировать правительство и общественность по всем вопросам, от международной безопасности до проблем политической, экономической, социальной и культурной жизни, институты, занимающиеся сбором информации и анализом движения за ненасилие, могли бы помогать принятию решений по важнейшим для общества вопросам они могли бы поддерживать усилия всех других институтов ненасилия, а также предоставлять информацию по запросам как частных граждан, так и организаций. Средства массовой информации, функционирующие на принципах ненасилия. Мы говорим здесь не о таких средствах массовой информации, которые будут стараться не замечать способности человека убивать, но о таких, которые не будут проводить мысль, что убийство неизбежно, очень часто даже полезно и весьма занимательно. Построение политики средств массовой информации в эру перехода к ненасилию могло бы повторять логику анализа ненасилия. Сначала делается глубокий анализ природы насилия, Затем до сознания людей доводятся реально существующие альтернативы насилию. Затем дается информация о том, как проходит трансформация с ее успехами и неудачами. И, наконец, слово предоставляется различным видам искусства, воспевающим ненасилие. Необходимо создать альтернативные виды всех средств массовой коммуникации – газет и журналов, кино и телевидение, радио и глобальной сети интернета. Мемориалы героям ненасилия В каждом сообществе необходимо будет создать мемориалы, посвященные памяти людей, групп, организаций, неизвестных героев и героинь и событий борьбы за ненасилие. Нужно будет увековечить память всех тех, кто отказывался убивать и внес свой вклад в продвижение общества по долгому пути к ненасилию. Это не означает, что нужно убрать статуи и памятники, посвященные победителям и побежденным убийцам, которые повсюду. Это наша история. Однако, мемориалы ненасилию должны напоминать нам, что всегда существовали поборники ненасильственных альтернатив, столь важных для выживания общества сегодня. Среди людей, память о которых нужно сохранить, религиозные деятели, мученики, не боявшиеся говорить правду своим мучителям. Противники войн, противники применения смертной казни, певцы мира, люди, отказавшиеся исполнять воинскую повинность и многие тысячи мужчин и женщин, бросавшие мирными средствами вызов несправедливости под угрозой заточения, пыток, и смерти. Зоны мира. Зонами мира и ненасилия могли бы стать институты гражданского общества, от уровня деревенского и городского сообщества до национальных и международных сообществ. Примерами могут служить религиозные убежища, зоны мира, в которых расположены поселения, оказавшиеся между двумя воюющими сторонами зоны прекращения огня, движение за общество, свободное от оружия, усилия граждан по установлению порядка и нормальной жизни в районах, контролируемых бандами преступников, и международные договоры по установлению зон, свободных от ядерного оружия. Собирание институтов ненасилия в такие зоны явилось бы важнейшей задачей на пути перехода обществ к неприятию убийство Экономические предприятия на принципах ненасилия. Если военные предприятия чрезвычайно прибыльны для немногих, хоть и очень дорого обходятся остальным, предприятия на принципах ненасилия должны быть выгодными для всех. Поскольку спрос на материальные предметы и культуру ненасилия будет расти, возможности для предпринимательства ненасилия безграничны. Одним из способов начать этот процесс может быть инвентаризация всех военных предприятий и поиск путей превращения их в предприятия для мирных целей. Игрушки, связанные с войной, можно заменить мирными игрушками. Видеоигры-стрелялки – мирными играми. Военную индустрию можно заменить индустрией разоружения. Полное насилие, продукты, средств массовой информации заменить альтернативными, мирными продуктами. Примерами могут быть военные предприятия, конвертированные в обычные предприятия, в мирное время центры глобального неприятия насилия для перехода к обществу ненасилия необходимы институты которые могли бы охватить всю картину с глобальной точки зрения такие центры должны быть способны аккумулировать научные художественные и все другие ресурсы для того чтобы направить их на освобождение человечества от насилия. Если использовать компьютерный язык, такие центры должны быть катализаторами программного обеспечения ненасилия, которое может служить обществу посредством аппаратного обеспечения правительства и институтов гражданского общества. Чтобы быть эффективными, Такие центры должны быть совершенно независимыми от правительств, признающих насилие, и от влияния каких-либо частных интересов. Они могут финансироваться из благотворительных фондов, средствами от подписки населения и так далее. Центры неприятия насилия должны выявлять творческие возможности для перехода к обществу отказа от убийства в следующих областях: Ненасилие в духовной и философской традиции, неврология и ненасилие, гендерные отношения и ненасилие, экономика и ненасилие, наука, технология и ненасилие, окружающая среда и ненасилие, образование и ненасилие, искусство Спорт и ненасилие. Роль военных и полиций в переменах к ненасилию. Лидеры ненасилия. Будущее человечества без насилия. Очень важной исторической задачей будет учет и регистрация всех ненасильственных глобальных культурных ресурсов каждой страны и региона. Такая информация, собранная в единое целое, поможет человечеству составить полное представление о выборе людей в пользу ненасилия. Центры глобального неприятия насилия должны быть оснащены специальным штабом мониторинга, где вспышки насилия и убийства – Угрозы убийства и все связанное с ними могли бы подвергаться систематическому интенсивному анализу с тем, чтобы можно было найти выход из трагического положения, не применяя насилие. Такие центры, используя все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, могли бы содействовать трансформации к ненасильственной политике и подготовке всех, кто хочет, чтобы человечество выжило. И Процветала. И всех, кто хочет, чтобы человечество выжило и процветало. Необходимые институты ненасилия. Политология, поставившая задачу построения общества отказа от убийства, будет готовить почву для такого общества, просвещая других через специальные институты. Такие институты нужны для утверждения духовной основы ненасилия, для обмена опытом и знаниями, для выработки решений государственной политики, для построения экономики на принципах ненасилия, для всеобщей безопасности и для утверждения жизни в искусстве и во всех видах деятельности. Переходные задачи требуют создания специальных центров глобального ненасилия, отвечающих ненасильственным нуждам всех живущих на Земле. Такие центры будут создаваться совместными усилиями многих людей, отвергающих насилие. Каждый политолог и каждый человек может быть своего рода центром глобального ненасилия. Чтобы внести свой вклад в, в построение мира без убийства.